Глава четвертая. С момента похорон со сложенным флагом, зловеще возлежавшим поверх гроба и с камнями, заполненными полицейскими в белых перчатках и мундирах с отполированными золотыми пуговицами, я знал, каково это чувствовать себя изгоем. Похороны полицейского демонстрируют лучшие и худшие стороны братства. Одним они предоставляют место и повод для гордости. Я видел полицейского, который, держа шестиугольную фуражку на локте, открыл швейцарский армейский нож и вырезал на гробе знак бесконечности, вечной связи, а других заставляют погрузиться в себя. Помню спор в вестибюле между двумя семьями покойного, по крови и браку, и по синей форме. Каждая настаивала, что знает, что лучше, кремации или похороны. Борьба была бесполезной. В конце концов победила кровь, и тело похоронили. С точки зрения закона это имело смысл, но я также видел копов, которые сидели в патрульных машинах и, вероятно, вели разговоры в духе «если я умру», как солдаты, которые кладут в нагрудные карманы письма друзей. И как тут рассудить, кто прав? Похороны были суетливые, больше похожие на кипящую жизнью съемочную площадку, чем на благоговейное прощание в церкви. Людское внимание, фотографы перед входом, вращающиеся, как на шарнирах, головы и косые взгляды, шокированный шепот «Боже, вон там его дети!» Все это научило меня, что есть разница, когда за тобой наблюдают и когда видят. В значительной степени это односторонний вуайеризм. Его дети. Он формирует вокруг тебя пузырь, запирает в нем. Помню, я смотрел на взбитые сливки, капавшие с маминого безупречного черного платья, когда мы выходили из церкви, и вдруг с абсолютной уверенностью ребенка понял две вещи. Отец умер, и мы вместе в этом пузыре. Быть матерью двоих мальчиков, растущих без отца, это немалый подвиг». Одре приходилось менять обличье. Тюремный надзиратель, раздраженный сокамерник, берущий взятки охранник и сострадательный полицейский, который наблюдает за условно-досрочно освобожденными. Все в одном лице. Марсело, до того, как завел собственную корпоративную фирму и начал виться вокруг, был адвокатом отца. «Я решил, что ему жаль маму. Они с отцом, наверное, дружили». «Не воображайте себе мужчину в белой майке с дрелью в руках». Марселло вешал полки всего один раз, причем они оказались под таким углом, что мама стала жаловаться на морскую болезнь. Он просто приносил чековую книжку и расплачивался. Вскоре протянутая нам рука помощи превратилась в предложение руки и сердца. Когда Марселло вызвался стать маминым мужем, таща за собой свою маленькую дочь, мама повела нас с братом есть бургеры и спросила, «Хотим ли мы, чтобы они стали частью нашего пузыря?» Меня убедил сам факт, что она задала этот вопрос. Майкл поинтересовался, богат ли предполагаемый отчим, и заказал себе чизбургер. «Пока мы росли, случались дни, когда мы ополчались на мать, как часто бывает с подростками. Иногда бунт по поводу пяти минут видеоигры растаптывает 15 лет любви и заботы. Но неважно, как часто хлопали двери», или раздавались крики «Мы всегда, всегда были втроем и вместе противостояли миру». Даже тетя Кэтрин вступала в наш круг только одной ногой и, вероятно, лишь потому, что была сестрой отца. Мать же неизменно подставляла плечо и ожидала, что мы будем поддерживать друг друга прежде и превыше всего. Даже закона, очевидно. Отчасти я понимал, почему она покинула зал суда. Я прошел сквозь стенку нашего пузыря и встал на чужую сторону. Понимая, вы, вероятно, думаете, что три года маловато за убийство, и вы отчасти правы. Парни этого, его звали Алан Холтон, если вам интересно, пристрелили, и трудно было доказать, пуля или Майкл больше повинны в его смерти. Да, Майкл задел Алана своей машиной, когда тот, шатаясь, вывалился на дорогу после выстрела, и да, Майкл совершил ужасную ошибку, когда не отвез его прямиком в больницу, но у него был безукоризненный защитник в лице Марсела Гарсия, известного партнерством в корпоративной юридической фирме «Гарсия и Бродбридж», теперь одно из крупнейших в стране и отказом пройти 40 метров по снегу который мощно оперся на печально известную карьеру Алана как рецидивиста, двусмысленность неучтенного стрелка и пистолет, который так и не нашли. Само присутствие Марсела на процессе по делу об убийстве ошеломляло и, полагаю, смешало все карты парню с лазерной указкой. Но это не укрепило бы в достаточной мере позицию защиты. Марселло заявил, что в сложившихся обстоятельствах от Майкла нельзя было ожидать рациональных действий. Хотя подсудимый не исполнил свою обязанность позаботиться об Алане, это важно, так как в Австралии ваш гражданский долг помогать другим людям материализуется только тогда, когда вы реально начинаете помогать кому-то, что я узнал в ходе процесса посадив его в свою машину, но не доставив туда, где раненому оказали бы медицинскую помощь. Он при этом опасался за свою жизнь, ваша честь, так как не знал, находится ли где-то поблизости стрелок, не нападет ли он на него и не станет ли преследовать. Так что, не вдаваясь в подробности, приговор был три года тюрьмы. Дача показаний против брата дорого обошлась мне и к моменту, когда были, наконец, обговорены все детали, только сроки тюремного заключения шел за закрытыми дверями кабинета судьи, это уже не имело значения. Не раз в своей жизни я совершал необдуманные поступки. Не самым лучшим было и согласие на приглашение Энди выпить в баре после ланча. Но я все еще не решил, было ли выступление в суде одним из моих неправильных поступков. Разумеется, Лучше бы я научился жить, держа язык за зубами, но я поневоле узнал, каково это, говорить открыто и не уверен, что хуже. Я с радостью сказал бы вам, что дал показания, считая это делом совести, но правда состоит в том, что за глухим рычанием Майкла он просто перестал дышать, скрывалось нечто другое. Можно использовать здесь какое-нибудь клише вроде «я не узнавал своего брата». Но в действительности все было наоборот. Я чувствовал, что он настоящий Канингем, видел его без прикрас. И если в нем таился такой грозный рык, у него были такие плечи, такие руки, которыми он выдавливал жизнь из другого человека, значит, и во мне это тоже есть. Мне хотелось заблокировать эту часть себя, и я обратился в полицию. Надеялся, что мама найдет в себе силы понять, почему я так поступил и рассчитывал, что когда наступит завтра, во мне самом они тоже найдутся. Признаюсь, меня немного пошатывало, когда я, скрипя снегом, топал в свое шале. Энди пришел в полный восторг от перспективы выпить с кем-то и охотно променял на нее верность супруги, так что я развлекал его, а он платил за выпивку. Дядя Энди — специалист по газонам. Он выращивает траву нужной длины и качества на крикетных и футбольных полях. Это до ужаса скучный человек, живущий в невообразимо скучном браке, что, как мне всегда казалось, есть путь к доброй ссоре. Я привез чемодан на колесиках с выдвижной ручкой, удобной, в аэропорту, но не слишком подходящий для горной местности, хотя мне удавалось кое-как тащить его, по и скачущего, то приподнимая с земли, то опуская, вместе с повешенной на плечо спортивной сумкой. Был еще ранний вечер, но горы начали покрываться мраком, как только солнце зашло за главную вершину. И несмотря на тепло нескольких кружек пива, бултыхавшихся у меня внутри, я немедленно ощутил перемену. Кажется, такое происходит на Марсе, там лишь только стемнеет, как по щелчку включается мороз». Энди после выпивки собирался пойти проверить джакузи, и я мысленно пожелал, чтобы он передумал. В противном случае персоналу придется выдалбливать его оттуда. Несмотря на холод, когда я дотащил, наконец, свой багаж до утопающего в снегу шале, меня пробил пот. Снегу было до бедер, но работники курорта разгребли лопатами каньон до моей двери, по пути его расширял мой чемодан. Застекленный фасад дома был укрыт навесом, так что снежные наносы на окнах не мешали обзору. Возясь с ключами, я приметил краем глаза записку, воткнутую веточкой в снежный сугроб у двери. Я подобрал ее. Для письма был использован черный фломастер, и слова начали растекаться как кровь от того, что бумага промокла. Это вызывало годливое чувство. «Холодильник сдох. Копай». В правом нижнем углу стояла заглавная буква «С» — София. Я нагнулся рукой, смахнул шапку с сугроба, обнажив серебристые верхушки шести закопанных для меня банок пива. После суда над Майклом София осталась единственной, кто поддерживал со мной отношения. Я осознал, насколько суровому семейному остракизму подвергся, когда даже Люси перестала присылать мне электронные письма с приглашениями на свои бесплатные семинары. Но София меня не оставила. Может быть, потому, что, как и я, была аутсайдером. Отец внедрил ее в новую семью, в новой стране. Я говорю «внедрил», однако никто не взбирается по лестнице корпоративного права, уделяя при этом достаточное внимание детям, умиляясь им, души в них не чая, как марсела когда был рядом, так что на самом деле я имею в виду «зашвырнул». И хотя София не могла пожаловаться, что ее плохо приняли, думаю, она всегда ощущала этот наш невидимый пузырь. После того, как суд уравнял шансы, мы превратились из сердечно привязанных друг к другу брата и сестры в искренних друзей. Вот почему она пригласила меня и только меня сыграть с ней в семейное лото. Я снова присыпал снегом пиво, радуясь, что здесь в горах сохранилось хоть немного тепла для меня, и вошел в дом. Пространство внутри шале не было никак разделено, из-за уклона крыши создавалось странное впечатление потери равновесия, как на корабле. Довольно противное ощущение неустойчивости искупалось панорамным видом. Первая деталь на этом курорте, которая оказалась такой, как описано в рекламе. Я не слишком горд и готов похлопать свою тетушку по спине, говоря, мол, «Да, вид и впрямь захватывающий». Особенно, когда пальцы последних лучей солнца сомкнулись в кулак над горной грядой, и длинная тень пика сползала вниз по склону. Крыша со стороны остекленного фасада была больше трех метров высотой. Ее наклонный скат, лежащий на каркасе из деревянных брусьев, похожим на грудную клетку, тянулся вдоль всего шале, накрывал зону отдыха с диваном, телевизором, большим ковром и чугунным камином. Вероятно, кровля опускалась до уровня снежного покрова, а не до земли, потому что я с удивлением обнаружил сзади стену, уставленную шкафами с кухонными принадлежностями, и кубический ольков ванны, где практичность снова взяла верх. Наклонные души были еще одной уступкой видом. Где-то на третьей длины дома располагалась лестница на чердак со спальней. Персонал заранее включил отопление. Камин, вероятно, был декоративным, так как не был растоплен, и кожа у меня покрылась мурашками, пока я привыкал к температуре внутри дома, войдя в него с улицы. Запах сырости, царивший в большом гостевом доме, сменился дубовым, пепельным, похоже исходившим от свечи с надписью «Деревенский очаг». Я оставил свой чемодан на колесиках посреди комнаты и засовывал спортивную сумку в один из шкафов, когда зазвонил стоявший рядом с телевизором телефон. На нем имелся маленький номер «4». Клавиатуры не было, только колонка кнопок для быстрого набора и маленьких огоньков с номерами «Шале» и одним с подписью «Консьерж». Сейчас горел пятый огонек. Это был Марсело. «Одри неважно себя чувствует», — он сказал, — «Одри, а не твоя мать». «Мы вечером закажем еду в номер. Увидимся за завтраком». Пропустить семейный обед это мне очень даже подходило. За ланчем я израсходовал большую часть припасенного на выходные терпения. Я достал тепловатую бутылку воды из холодильника, который и правда сдох, София не ошиблась, и отвернул крышечку, потому как читал где-то, что день, проведенный в снегу, вызывает более сильное обезвоживание, чем день на пляже. Потом я сходил за одной из закопанных банок пива, завалился на диван и не успел заметить, как уснул. Проснулся я от стука в дверь. А как иначе? Вы ведь уже читали такие книги. Испытал момент паники, потому что иногда мне снится, ладно, вспоминается, удушье. И только я вырвался из оков сна, огромное окно и ощущение пространства вызвали у меня мысль, что я уснул на улице. Горный кряж встречался с черным небом под невероятным сиянием звезд, не ни городским смогом, ни облаками. Ветер снаружи издавал звуки, похожие на стоны, срывал с крыши плевки снега и вихрем уносил их в небо. Ближе ко мне горы были тускло освещены галогеновым прожектором, включенным для ночных лыжников в соседней долине, а на склоне лежали костлявые пальцы теней от деревьев с голыми ветвями. Температура продолжала снижаться, холод пытался змеей заползать в дом. Я как будто ощущал дыхание стекла, с которым сталкивался нагретый отоплением воздух. Протерев глаза, я заставил себя подняться и поплелся к двери. Открыл. На пороге стояла София, сложив руки на груди. В ее черных, спутанных ветром волосах, блестели снежинки. «Ну?» — сказала она. «Ты привез деньги?»